Глава 9. Несмотря на успокаивающий тон альты, руку на колонну я положил после нескольких секунд колебаний. Однако зря переживал. Током меня не дёрнуло, жаром не обожгло. Отлично, я подключилась. Нам ведь нужны деньги, так? что у меня аннулирован, но здесь полно всяких штук, которые мы можем продать. С продажей есть определённые проблемы, честно признался я. Если мы привезем на платформу груду сокровищ, то Вейдун их отберёт, а взамен выдаст премию в пару тысяч токенов и в качестве награды переселит нас на месяц в люкс. "Какие?" полюбопытствовала Альта, и пришлось ей рассказать про свое положение на добывающей платформе. "Да уж, выбрала я носителя. Сама себе теперь завидую". Я не стал отвечать на ее сарказм. Спорить, по сути, с самим собой занятие крайне глупое. Алте предлагает что-нибудь забрать с местных складов. Нам надо взять мелкую вещицу для первоначального капитала. Не слишком дорогую и не привлекающую особого внимания. Урну для утилизации токсичных отходов, без раздумий выдала Н. Что? Зачем нам урна? Я не оценил ее выбор. Во-первых, такую штуку тут уже находили, и вторая такая находка не вызовет подозрений, а во-вторых, стоит она не умопомрачительных денег, и ее не жалко отдать в Эйдуну за горсть токенов. В убежище такая урна есть? спросил я практически самого себя. Общаться с Альтой было странно. Я задавал мысленный вопрос, на который она и отвечала. Что? Урна? У нас были прогнозы, согласно которым общество сухопутных должно деградировать, но не до такой же степени, чтобы за нашими утилизационными устройствами шла охота. Скажи, у земляных червей унитазы еще в ходу? Слушай мне без разницы, куда гадят омеги». На этом социальном уровне я задерживаться не собираюсь, и тебе здесь делать нечего. Поэтому хватит из себя выдавливать сарказм. В конце концов, это от вас одни урны остались. Да ты, да как ты смеешь? Мы великая цивилизация, которая...» от которой остались лишь урны». Я решил сбить спесь с заносчивой учёный. Нам ещё чёрт знает сколько вместе жить в голове у Такео. И надо бы сразу расставить иерархическую пирамиду. Я здесь главный. Вот Ты тварь, а? По больному решил ударить. По голосу в голове было слышно, что я умудрился таки попасть в самое уязвимое место Альты. Можно целую вечность рассуждать о том, кто был прав мы или атланты. Но одного из этого уравнения не отнять. Победили мы, сухопутные крысы. Тикео, э, -э лед. А это нормально, что ты время от времени зависаешь? Опять прервала мой внутренний диалог Н. Я веду переговоры с Атлантой. А как-то можно сделать так, чтобы и я слышала? Как вариант, ты можешь дать мне доступ к твоим голосовым связкам. Нет, рявкнул я вслух. «Не хватало еще, чтобы Салазар начала говорить за меня. Если она перехватит контроль над телом, я стану безмолвным пленником. Жаль, не купился, хмыкнула Альта. А ты не дурак, что не может не радовать. Ты, кстати, можешь отомстить крысам по полной программе. Ты сейчас о чём? Создаю тебе дополнительную мотивацию. Я, знаешь ли, хочу поднять мятеж, добраться до пары домов силы и свергнуть правящую династию дома власти. Сухопутных погибнет тьма просто. Вот ута лишь своё чувство мести. Какой мятеж? Какая революция? Ты ещё не понял, что ты инвалид. Теперь Альта проехалась по моей больной точке. Как ты будешь это всё осуществлять? Деньги. Они делают богов даже из инвалидов озвучил я мудрую мысль, произнесенную моим предком Савовой. Значит, тебе со мной повезло. Если вы урны считаете ценной добычей, то с деньгами у нас проблем не будет. А вообще тебе со мной повезло дважды. Я предполагаю, что смогу кое-что исправить в цепях подключения твоих имплантов, и через мертвый церебрал к твоему можно будет подключать модули ОМЕК». Это была роскошная новость. За токены легально приобрести импланты гамма уровня невозможно а Импланты низшего уровня Омега к моему церебралу не подключишь. Контрабандой за нереально высокую цену достать гамма-импланты возможно, но как я свяжусь с контрабандистами, находясь на платформе, фактически в заключении? И кто мне эти импланты установит? Бошка? Да ему одного взгляда на сканер хватит, чтобы понять, что со мной явно что-то не то. Что тебе для этого нужно? Провести полную диагностику в своей лаборатории и, возможно, провести пару операций. Сколько это займёт времени? пять «Пять-шесть часов. Мы можем вернуться на платформу через шесть часов, спросил я у Н. Может, там можем навойду, возникнет масса вопросов. «Вопросы нам сейчас ни к чему. Хорошо, операцию переносим на следующий раз. Какую операцию? заинтересовалась Н. Доктор Салазар обещает исправить ошибку в моих модах. Она это может? Слушай, пусть она и меня посмотрит. Вдруг и меня вылечить удастся. Удастся? Я правда не знаю, какая у девчонки проблема, но в моей лаборатории можно творить с модами настоящие чудеса. Она кажется, что способна приносить пользу, и я так уж и быть, выручу её. Что она ответила? Поможет? Эн нетерпеливо приплясывала, ожидая ответа Салазар. Если ты себя зарекомендуешь полезным членом команды, выдал я девушке мотивационный пинок. Я буду полезной, я буду очень полезной, пообещала Энн. И я ни на секунду не сомневался, что с этого момента девушка из кожи будет лезть вон, чтобы доказать свою важность для команды. Ведь Альта может подарить ей единственный шанс за всю жизнь и избавит от ущербности. Диагностику проведем в следующий раз. А сейчас показывай, что мы можем продать. Как я уже говорила, не все сразу. Я должна убедиться, что вы не промотаете в первый же день все полученные от меня ценности. Внутрь Внутрёбежище я вас не пущу. И как же мы получим обещанное тобой устройство? Ты же понимаешь, что отдельно от меня ты в своё убежище не зайдёшь. Потерпи, сейчас всё будет, только ладонь снова на постамент. Я сделал то, о чём просила Альта. Готово, коротко сообщила Салазар. Что готово? Никаких перемен в зале, где мы находились, я не заметил. В чём дело? Эн тоже хотелось каких-нибудь перемен. Янна нас вечно ждать не будет, он Ее прервал тихий выдох. Развернувшись, я увидел, как с одной из стен сбегает слой графита, ставший вдруг жидким, открывая за собой прямоугольный проем над полом. "Нам надо туда ползти?" спросила Энн. "Даже не вздумайте, там стоит лазерная защита, порежет вас дольками!» — предупредила Альта. "Не надо никуда ползти", остановил я Энн. и тут же услышал легкое цоканье, доносившееся из тоннеля. Затем из проема показалась тонкая, закованная в хитиновую броню лапа. Заканчивалась эта лапа длинным острым когтем, и была не одна. За первой появились еще три конечности, выстукивающих тихую дробь. Следом за лапами из проема появилось и тело. Голубой постый панцирь, причем перетянутый металлическими полосами, серым тусклым металлом также были усиленные клешни, выбравшегося из проема гигантского краба. Ага! Вот и доказательство того, что техника атлантов ещё функционирует. Что акула, которая утопила батисферу Н и Тикео, что этот краб 300 лет прожить не могли. Их альта для своих нужд не так давно модифицировала. Краб Киберклис из тоннеля спиной вперёд и тянул за собой контейнер из чёрного матового пластика. Подтащив груз к колонне, краб его бросил и замер. Один его глаз на стебельке смотрел на меня, другой развернулся к Н. Он меня напрягает. Заявила девушка Корш, сжимая рукоятку ножа на поясе. "Это хорошо. Вы должны понимать, кто тут хозяин", удовлетворенно захихикала Альта. "Ага. Прикажи этой твари оторвать мне голову. Покажи, кто настоящий хозяин положения". Спустил я Салазар с небес на землю. "Свободен", распорядилась она, и краб уполз в свою нору. Энс склонилась над контейнером, щелкнула замком и открыла его. "Супер. То, что нужно". Сказала она. Я заглянул через ее плечо и увидел некий отливающий сталью кирпич с крышкой на верхней части и с ребристым радиатором на боковой. "Надо. Это ваша вожделенная урна. В лабораториях их применяли для уничтожения токсичных, биологических и радиоактивных материалов. Не знаешь, как их используют сухопутные?" "Честно? Мне плевать. Мне важно, сколько это стоит." Обратный путь не вызвал затруднений. Механизмы слушались Альту беспрекословно. Стоило мне приложить руку к управляющим сферам, как перед нами открывались любые двери. В итоге столб выплюнул нас наружу и спрятался под песок. Глайдеры быстро донесли нас до того места, где Ян вел неравную борьбу с руинами древней цивилизации. Как? Ну как можно спать в дайверском костюме со шлемом на голове? Яна заботился только тем, что пристегнул себя фалом к треноге, чтобы его не унесло куда-нибудь. Увирив зависшее над излучателем неподвижное тело, я прибавил ходу, решив, что в наше отсутствие кто-то пришиб Яна. «Расслабься, он дрыхнет. Нельзя его одного оставлять без присмотра, успокоила меня Эн. Можно. Только проучить надо хорошенько. Я подплыл ближе и, не выпуская из правой руки глайдер, левой схватил спящее тело за пятку. Привязанный к Яну за пояс трос выступил в роли якоря. Под действием реактивной струи нас раскрутило по кругу, как на карусели. Э, что это? Остановите! заорал Ян. Остановлю, если клянешься больше никогда не спать на посту. Я был безжалостен. На чем? На каком еще посту? Пост это там, где тебя оставили. А ты заснул и тем самым подвел соратников. Да чем я подвел?» Тем, что план не выполнил. Эн тоже решила подключиться к новоучениям. Ты всего три куска отрезал с того момента, как мы уплыли. Я честно так больше не буду. Остановите, а то меня прямо в шлем вырвет. Я заглушил двигатель глайдера. От кутерьмы меня самого слегка подташнивало. Этого бы в жизни не произошло, если бы у меня нормально функционировали моды. Я хоть что-то добыл. Ян после остановки карусели решил продолжить защищать свою лень. А вы? А мы вот, не тратя лишних слов, Энн подплыла и толкнула глайдер с привязанным к нему грузом. Ни хрена себе. Что там внутри? На платформе посмотришь. Н умело держать интригу. И как вы его нашли? Я мастер в использовании сканера. Мы с Н договорились по пути назад, что пока не будем посвящать Яна в то, что мы нашли убежища атлантов. Проверим его сначала деньгами. Небольшими деньгами, а потом решим, готов ли он для чего-то серьезного. Что вы мне тут заливаете? Что там в сканере можно настраивать? Нажал кнопку, посмотрел на дисплей. Есть что-нибудь или нет ни черта? Других вариантов не бывает. Эн молчала. Она бы и хотела принять участие в розыгрыше Яна, но её дефект не давал ей выбора. Она могла либо молчать, либо говорить правду. А как же модуляция сигнала? Ты её никогда не делал? Модуляция? Блин, а, -а как её делают? Как-нибудь покажу, отмахнулся я от вопроса Яна. Сейчас не до того. Надо твою добычу перевести на батисферу. Нарезанные Яном куски пришлось привязывать к глайдерам. При этом их скорость передвижения снизилась настолько, что для того, чтобы более-менее живо передвигаться, нам пришлось хорошенько поработать ластами. Добытые разместили на наружных кронштейнах, для надежности, опять же примотав веревкой. Вы ныряете на этом? завопила в моей голове Альта, после того, как мы через нижний шлюз зашли в батисферу и уселись в кресло. Вы самые настоящие самоубийцы. Погоди, Сейчас нас тросом потянут к платформе, и ты поймёшь, почему нам надо как можно быстрее оттуда свалить. Расслабься, Гелагин. Я выдерну нас отсюда так быстро, что ты и глазом моргнуть не успеешь. У-го, трясёт. После того, как Эн отправила сигнал о готовности с приборной панели, батисферу поволокли обратно. В этот раз обошлось без участия катера. Эн продула балластные камеры, батисфера пошла на всплытие, и её попросту тянули на верёвке назад. В толще воды такой метод транспортировки был еще терпим, но когда аппарат всплыл на поверхность, качка началась такая, что казалось, меня ремнями безопасности на части порежет. «Елагин, я тебе обещаю, мы тут долго не задержимся", клятвенно пообещала Альта Салазар. С глухим стуком батисфера коснулась причала. Выбравшись наружу через верхний люк, я заметил, что с раскопок вернулось еще три батискафа. Их экипажи выгружали на палубу куски строений Атлантов вручную. Для нырял автоматизация была роскошью. На добывающей платформе экономили на всем, на чем только можно. Еще я отметил, что дайверы — народ не особо дружелюбный. Никто нас не поприветствовал и не спросил, как наши успехи. Никто не поздравил с возвращением в полном составе. Либо администрация не особо приветствовала общение дайверов, либо те просто не успевали подружиться из-за естественной убыли. Чтобы не вызывать лишних вопросов, мы тоже взяли с собой те листы, которые нарезал Ян. Он и должен был рассказать Вэйдуну историю, будто контейнер вывалился из разрезаемого столба. Я бы поддакивал, а Н загадочно отмалчивалась. Н подавала куски обшивки столба через верхний люк. Я сбрасывал их на решетчатую палубу платформы, где их стаскивал в кучу Янн. Драгоценный контейнер мы пока не вытаскивали из батисферы, чтобы у остальных ныряльщиков не вызывать чувство зависти и непреодолимое желание его сперить. Полностью разгрузиться мы не успели. На платформе заквакала сигнализация, вслед за которой раздался голос воидуна, усиленный развешанными на столбах динамиками. Всем срочно собраться на построение. Повторяю, бегом на построение. Я оглянулся на своих подельников. «Идем?» Не идем, а бежим. Разглядейство Яна как рукой сняло. Видимо, когда Ваидун говорит: "Бегум", то надо бросать все дела и нестись сломя голову. "Погодите", остановил я собравшихся сорваться с места Яна и Эн. "Неплохо тут администрация молодняк вымуштровала. Мои подельники даже добычу побросали. Контейнер мы забираем с собой. Новыйдун же сказал, опоздаем на минуту, ничего страшного". Когда мы подходили к надстройке, где размещалась администрация, По испугу на построившегося персонала и перекошенной рожевой ду, стоявшего с двумя бугаями за спиной, я понял, что за минуту опоздания на платформе грозит расстрел. Однако рожа у нашего главного надсмотрщика немного разровнялась после того, как он увидел контейнер у меня в руках. Разрешите встать в строй. Я знал, что у людей маниакально упивающихся властью, собственная значимость в глазах других является слабым местом, и пока решил этой слабости потакать. Но это только пока. Как этот подонок избил меня при нашей первой встрече, я не забыл. Должок я ему верну с процентами. Где шляетесь? Уши заложила! Оповещение не слышали? Я молча подкинул на руках контейнер. Глаза Войду на опасно сузились, но он предпочел оставить разборки до того момента, когда удастся внимательно рассмотреть содержимое найденного нами ящика. Быстро в строй! Мы встали в голове ширинги. Пускай местный люд привыкает к тому, что мы теперь будем всегда впереди. Контейнер я опустил на палубу перед собой и вытянулся в струну. С военной выправкой я знаком, и именно она должна меня отличать от расхлябанных местных. За мной подтянулась и Энн. Девушка встала, расставив ноги на ширине плеч, убрав руки за спину и выпятив свою немаленькую грудь. Даже раздолбай Ян изобразил что-то похожее на стойку в строю, смешно вытянув длинную шею. Так, слезники, сегодня нас посетит сам владетель, и я хочу, чтобы вы Голос воедуна потонул в рёве двигателей. На дальний край платформы опускался боевой челнок, толстый диск с гробом кабины на носу и шестью разбросанными по кругу орудийными турелями. Над платформой зависли три треугольных дрона-перехватчика класса кондор когда-то и меня в полётах сопровождали точно такие же. Похоже, высокое начальство прибыло раньше срока.